Теперь, когда он не мешал ей, она знала, что делать, и, не глядя себе под ноги, и с досадой спотыкаясь по высоким кочкам и попадая в воду, но справляясь гибкими сильными ногами, начала круг, который все должен был объяснить ей. Запах их все сильнее и сильнее, определеннее и определеннее поражал ее». И вдруг ей вполне стало ясно, что один из них тут, за этой укочкой, в пяти шагах пред нею, и она остановилась и замерла всем телом. На своих низких ногах она ничего не могла видеть пред собой, но она по запаху знала, что он сидел не далее пяти шагов. Она стояла, все больше и больше ощущая его и наслаждаясь ожиданием. Напруженный хвост ее был вытянут и вздрагивал только в самом кончике. Рот ее был слегка раскрыт, уши приподняты, Одно ухо заворотилось еще на бегу, и она тяжело, но осторожно дышала и еще осторожнее оглянулась, больше глазами, чем головой, на хозяина. Он... С его привычным ей лицом, но всегда страшными глазами, шел, спотыкаясь по кочкам, и необыкновенно тихо, как ей казалось. Ей казалось, что он шел тихо, а он бежал, заметив тот особенный поиск ласки. Когда она прижималась вся к земле, как будто загребала большими шагами задними ногами и слегка раскрывала рот, Левин понял, что она тянула по дупилям, и, в душе помолившись Богу, чтобы был успех, особенно на первую птицу, подбежал к ней. Подойдя к ней вплоть, он стал с своей высоты смотреть пред собою и увидал глазами то, что она видела носом. В проулочке между кочками на одной виднелся дупель. Повернув голову, он прислушивался. Потом, чуть расправив и опять сложив крылья, он, неловко вильнув задом, скрылся за угол. «Пиль! Пиль!» — крикнул Левин, толкнув ее в зад. «Но я не могу идти», — думала ласка. «Куда я пойду?» Отсюда я чувствую их, а если я двинусь вперед, я ничего не пойму, где они и кто они. Но вот он толкнул ее коленом и взволнованным шепотом проговорил. — Пиль, ласочка, пиль! — Ну, так если он хочет этого, я сделаю. Но я за себя уже не отвечаю теперь, — подумала она и со всех ног рванулась вперед между кочек. Она ничего уже не чуяла теперь и только видела и слышала, ничего не понимая. В десяти шагах от прежнего места с жирным хорканьем и особенным дупелиным выпуклым звуком крыльев поднялся один дупи, И вслед за выстрелом тяжело шлепнулся белой грудью о мокрую трясину. Другой не дождался и сзади левина поднялся без собаки. Когда Левин повернулся к нему, он был уже далеко, но выстрел достал его. Пролетев шагов двадцать, второй дупель поднялся кверху колом, и кубарем, как брошенный мячик, тяжело упал на сухое место. — Вот это будет толк! — думал Левин, запрятывая в ектаж теплых и жирных дупелей. — А, Ласочка, будет толк! Когда Левин, зарядив ружье, тронулся дальше, солнце, хотя еще и невидное за тучками, уже взошло. Месяц, потеряв весь блеск, как облачко белел на небе. Звезд не было видно уже ни одной. Мачеженки, прежде серебрившиеся росой, теперь золотились. Ржавчина была вся янтарная. Синева трав перешла в желтоватую зелень. Болотные птички копошились на блестящих росою и клавших длинную тень кустиках ручья. Ястреб проснулся и сидел на копне, сбоку-набок поворачивая голову, недовольно глядя на болото. Галки летели в поле, и босоногий мальчишка уже подгонял лошадей к поднявшемуся из-под кафтана и почесывавшемуся старику. Дым от выстрелов, как молоко, белел по зелени травы. Один из мальчишек подбежал к Левину. — Дяденька, утки вчера тут убыли! — прокричал он ему и пошел за ним издалека. И Левину, ввиду этого мальчика, выражавшего свое одобрение, было вдвойне приятно убить еще раз тут же раз за разом трех бекасов.